Возвращаясь в замок, решил сократить путь и свернул на старый тракт, идущий через густой пролесок вдоль оврага, по которому теперь мало кто ездит. За очередным поворотом увидел, как на дороге четверка пьяных дружинников какого-то владителя решила поживиться за счет купчишки, ехавшего с сыном на телеге, груженной мешками и бочонками. Бородатый толстяк с разбитым лицом ползал на четвереньках и жалобно причитал подглумливый гогот. А парнишка лет четырнадцати лежал в пыли без сознания от удара пудовым кулаком скалящегося мордоворота. Увидев меня, они тут же напряглись. Один из них, видимо, главный, злобно ощерился, ткнув в мою сторону пальцем. «Это еще кто такой? Ты откуда здесь взялся, щенок?» «Тебя не учили в детстве, что грубить незнакомым людям опасное занятие?» — спросил я, спешиваясь, в шагах в десяти от них. «Хорик, а сопляк ты дерзкий!» — криво усмехнулся тощий и усатый гопник, что рылся в мешках, лежащих на телеге. Двое других прекратили копаться в чужом имуществе, подошли и встали за спиной у главаря. «Повторяю, кто ты и откуда?» — снова спросил этот хорик. «Хорик, ты и твои шакалы, видимо, настолько тупые, что слов не понимаете. Кто дал вам право бесчинствовать на землях барона Виртосвальда?» Упоминание барона привело их в ярость. Все трое, вытащив оружие веером, пошли на меня. Четвертый, шаривший в телеге, видимо, рассудил, что на одного силы так много». Грабитель просто развернулся, пнул под ребра взвывшего хозяина телеги и собрался насладиться бесплатным зрелищем. «Тебе, падла, попкорна не принести?» — подумал я, вынимая оружие и смещаясь по дуге, чтобы ухудшить их возможность для одновременных действий. Первым меня атаковал худой, усатый пижон, вальяжно, как на тренировке, прямым уколом в грудь. Уверенно принял выпад на изогнутую горду и, закрутив, сумел вырвать клинок из рук, не ожидавшего такой прыти от совсем юного на вид парня. Второй оказался умнее, попытался хитрым ударом распороть мне бедро, но я отвел выпад клинком и, повернувшись, полоснул ему по груди кинжалом. Зачарованное оружие рассекло легкую кольчугу и нападавший вскрикнул от боли. Порез окрасился алым. Мгновенно атаковал третьего, находясь к нему в более удобной позиции. Он парировал удар, отведя мой меч, но открылся, и дагой я смог проткнуть ему шею. Выронив оружие, грабитель схватился за рану, пытаясь остановить струю крови, но пальцы тут же окрасились красным, и крупные капли стали падать в дорожную пыль. Постояв пару мгновений, он медленно опустился на колени, словно уставший лег на бок и затих, поджав ноги. Я бросился к нагнувшемуся за потерянным клинком. Тот успел его схватить, но, не дав распрямиться ногой, врезал ему в солнечное сплетение. Удачно попал. Он, лишившись дыхания, рухнул мордой в пыль и стал хрипеть, пытаясь вздохнуть. Я развернулся к Хорику, зажимавшему рассечение на груди. Тот с ужасом в глазах попятился, выставляя вперед клинок в трясущейся руке. Он теперь понимал, как сильно ошибся. В одиночку, тем более раненный он точно не выйдет из схватки победителем. «Постой! Постой ты! Вы нас не так поняли! Давайте разойдемся миром!» «Миром!» — усмехнулся и кивнул на труп. «А как же этот?» «Забудем! Гарник сам виноват к тебе! К вам никаких претензий не будет, господин!» Я посмотрел на четвертого, что стоял с открытым ртом, даже не подумав обнажить свой меч. Тот в секунду похлопал глазами, потом часто-часто закивал головой и поднял руки с раскрытыми ладонями, мол, «А я что? Я ничего!» «Собери все оружие и сложи в телегу», — приказал я ему. Тот исполнил приказ четко и быстро. «Теперь доставайте все ваши деньги, и у того тоже», — кивнул на труп. «Сложите в один кошель и передайте этому добропорядочному мужчине. Это будет компенсацией за причиненные ему неприятности». Их физиономии радости ясное дело не выражали, но спорить никто не решился. Мужик с ошалевшим видом приводил в порядок сына, а, получив в руку кошель, и вовсе впал в прострацию. «Собирайтесь быстрее. Я вас сопровожу. Здесь, оказывается, небезопасно», сказал мужику, чтобы налетчики тоже услышали, и обратился к ним. «А если вас еще раз увидят на этих землях, думаю, капитан Михвальд не пожалеет для каждого доброй веревки». Я был уверен, что горе-грабители не станут преследовать купца, это была маленькая хитрость. Ехать нам все равно в одну сторону, и получится, что я окажу купцу еще одну услугу. Так было удобнее начать заводить знакомства с местным населением. Бедолаги постепенно пришли в чувство и когда удалось все же заткнуть фонтан их бесконечной словесной благодарности, старший поведал, что его зовут фурт а сына Горша. Живут в соседнем городке, ездили к сестре и попутно к поставщикам каких-то товаров для его лавки. У него две лавки на базаре, вот приобщает сынка к делу. «Раньше тут такого никогда не случалось». Это были дружинники барона Виркрейнора, который с нашим бароном давно враждует, но до эдакого бесчинства и грабежа никогда не доходило. Никогда не было, и вот опять вспомнил я известную фразу своего мира. Слушай меня, Фурт, тебе все равно мимо замка ехать. Так вот, я с вами тянуться не буду, да и не нападет на вас уже никто. У ворот попросишь, чтобы к тебе вышел капитан дружины, знаешь его? «Как же не знать-то? Господина Михвальда у нас все знают, очень уважают его все. Да и с ребятами своими он частенько в трактире у Шурина моего бывает, кружечку-другую пропустить». «А как называется трактир твоего Шурина?» «Так котелок и вертел трактир-то. Самый лучший у нас, истинно вам говорю, юный господин». Начал рекламную кампанию заведения родственника фурт. «Прекрасно, он-то мне и нужен». Я на днях собираюсь там с ребятами посидеть, отметить кое-что. Человек на пятнадцать-двадцать сможет, надеюсь, организовать посиделки. Не извольте беспокоиться. В самом лучшем виде все устроит. Уж для вас-то спаситель наш такой пир закатим. И платить ничего не надо, мы добро помним. Уж постараемся, будьте довольны. Только скажите, когда подготовить все. — Сообщу позже, а сейчас слушай внимательно. Капитану расскажешь все, как было, и передашь оружие этих бандитов. Скажешь трофеи господина Закарии, понял? — Как же не понять? Все сделаю, господин, не сомневайтесь! Распрощавшись, подстегнул свою лошадку и поехал по тенистой лесной дороге, размышляя над тем, как я быстро привык к обращению господин в свой адрес.